что такое произведение искусства, если на него некому полюбоваться. Вот и с аттракционами то же самое. Пока они загрохотали по рельсам вагонетки, и чем громче они грохочут, тем лучше, потому что тихое катание — это не так интересно. Набитые народом ни за что не поймешь, хороша конструкция или плоха. Вот этой должны были устанавливать испытатели. Звено испытателей состояло из фанатов, страстных любителей острых ощущений и быстрой езды, махатмы, рвача и присоединившегося к ним клыканини, который обнаружил потрясающую способность подмечать самые мелкие недочеты в сборке во время катания. неплохими испытателями оказались также гамбальты, особенно Руб. Если Руб за все время катания ни разу не вскрикнул, можно было считать, что трасса аттракциона слишком скучна. Во главе звена Шут поставил Бренди, которая была призвана сосредоточить старания испытателей на анализе качества трассы. Вскоре после очередного испытательного катания На топпере. Махатма поднял руку и сказал. «Сержант, можно задать вопрос?» «Ты ведь не отстанешь, пока не разрешу», — вздохнула Бренди. «Но что там у тебя на этот раз?» «Мы испытываем аттракционы для того, чтобы определить, насколько они лучше тех, что строят наши конкуренты, верно?» «Попал в точку». ну сержант как же можно сравнить две вещи когда располагаешь только одной из них как как озадаченно переспросила бренди вопросы махатмы часто ставили ее в тупик ну вот представьте сержант сказал махатма если вы хотите сравнить яблоки с апельсинами «Вы сначала должны попробовать яблоко, а потом апельсин, верно?» «Никто не станет сравнивать яблоки с апельсинами», — нахмурилась Бренти. «Это невозможно?» «Да?» — прищурился Махатма. «Тогда почему я то и дело слышу?» «Ну вот, сравнив яблоко с апельсином». «Когда я этого вовсе не делаю, но если я это делаю...» Значит, вы не можете утверждать, что это невозможно. — Бренди, Махатма очень умные слова говорить, — отметил Клыканини. — Это ты мне говоришь? — прыснула Бренди. Никто в роте Омега не стал бы спорить с тем, что интеллект у Клыканини на высшем уровне. Но логика у Болтона работала по своим собственным законам. Послушать, Бренди, сказал клыканине, мы проверяй только наши аттракционы. Как же мы узнавай, что они лучше другой аттракционы, если мы не катайся на другой тоже? Ну, ясно, сказала Бренди. В общем, вопрос не решен смысла. Только вот на чужих аттракционах мы не сумеем покататься, пока наши конкуренты. Не откроют свой парк, а жаль. «Сержант, а у меня идея, закачаешься!» Сказал рвач. «Тогда мы точно вляпаемся», — заключила Бренди и в притворном ужасе закрыла глаза. «Невидимо, мне так или иначе придется высушить эту твою блестящую идею, так что уж лучше выкладывай поскорее». Только не жди, что я ее одобрю, ладно? И участвовать в ее исполнении я не собираюсь. Ой, сержант, так вам и не придется участвовать, ухмыльнулся Рвач. Мы с ребятами. Спокойно, прервала его Бренди. Вы с ребятами палец о палец не ударите, пока ты мне не расскажешь все от начала до конца. Говори, Рвач. Ох, чувствую я, да еще очень горько пожалею об этом. Идея оказалась именно такой, какой ее себе представила Бренди. Вся беда была в том, что чем дальше рассказывал Рвач, тем более привлекательно все выглядело. Через некоторое время Бренди поймала себя на том, что против воли одобрительно кивает. Парк. Новый Атлантис был на время строительства огорожен так, что горожане могли наблюдать за тем, как продвигается сооружение тракционов, хотя при этом были соблюдены определенные меры предосторожности. Идея состояла в том, чтобы подогреть любопытство народа, но не дать возможности конкурирующей стороне вызнать главные секреты. Это противоречило местным традициям. На Ландуре было принято рассматривать каждую мелочь в конструкции всякого нового аттракциона, начиная с его высоты и заканчивая цветом сидений в вагонетках в качестве секрета фирмы. И когда Акидата и Рвач остановили свой аэрокар у служебного входа в парк Ландур, там их встретили двое охранников. Парк был огорожен десятиметровым забором, поверх которого была протянута острая, как бритва проволока. По всему периметру забора были установлены мощные прожекторы. — Говорить буду я, — прошептала Кидата, когда охранник тронулся к машине. — Я тут почти всех знаю, и говор у меня свойский. Рвач засомневался, но сказал... Ладно, но если дело туго пойдет, подключай меня, я с кем хочешь, договорюсь. А мне тогда что останется? пошутил Акидата, поддел легенера локтем и развернулся к охранникам. Э, да это же топтыга и Энни. Сколько лет, сколько зим. Это точно. Давненько не видались, оки. — отозвалась девушка, брюнетка с острыми чертами лица в темно-зеленой военной форме. — Жаль, поболтать нам не удастся. Тут запретная зона, так что проезжай. — Жуть, как жалко Энни, потому как мне надо с вами потолковать, — проговорила кидата заговорщицким тоном. — Предложенница у меня к вам имеется. — Оки. «Тогда точно проезжай лучше», — посоветовал парень, которого Акидата назвал Топтыгой. «Как ни странно, тон у него был шутливый. Помнится, когда ты в последний раз мне предложенницы сделал, нас обоих чуть было из школы не выперли». «Так-то она так, а ведь все равно весело как было, а?» — подмигнул топтыга Акидата. «Так вот». — Скажите, братцы, не охота ли вам прокатиться на самых крутых горках на планете до открытия парка, и притом том даром? А самые крутые горки на планете, они, вон они, за забором, — сказала Энни и подозрительно прищурилась. — Это само собой, — кивнула кидата. — Ну, а что на другой стороне делается, это вы знаете? «Мятежники парк свой сооружают», — недоуменно отозвался Топтыга. «Так ты на них, что ли, пашешь?» «Ага. Денежки там платят не хуже, чем тут у вас», — ответила кидата «А горки там покруче, пожалуй, будут. Правда, судить мне трудно, но и вам, само собой». «Погоди, погоди», — прищурила Сенни, — и облокотилась о нижний край открытого окна аэрокара. — Ты можешь провести нас на тамошние горки, как когда-то проводил на Харька, когда в парке Дюны работал. — Запросто! — кивнула кидата. — И на этот раз у меня с боссом никаких проблем не будет. Он хочет, чтобы народ знал, какие у него классные горки. А для этого самое лучшее, дать кое кому прокатиться за даром чтобы слухи пошли смехайте ну и во что же нам обойдется предложеннице прокатиться так сказать за даром осведомилась энни прищурившись еще сильнее акидата с опозданием вспомнил о том какую расплату получил от нее в свое время когда устроил бесплатное катание на хорьке. Но отступать было уже поздно. «Ну, может, мы с другом тут посторожим у ворот, пока вы будете кататься?» «Разбежался», — фыркнула Энни. «А зарплату ты нам будешь платить, когда нас вышибут, да?» «Не пойдет, оки. Работу сам знаешь, как сейчас найти, непросто». А мы кое-что получше можем предложить, встрял рвач, высунувшись из-за плеча кидаты, и одарив Энни сладкой улыбочкой. Это еще кто? испугалась Энни. Это рвач, дружок мой, ответил кидата мысленно содрогнувшись. Так точно, кивнул рвач. Ребятки, а чего вы сомневаетесь-то? Всех прокатим. И вас, и приятелей ваших, всех, кому охота прокатиться до того, как парк Новый Атлантис откроется. «Да вы не думайте, я, к примеру, очень даже не против прокатиться», — заверил его Топтыга. «Только ведь мы на правительство работаем. Да если бы дело только в нас было, и другие охранники есть, и смотрители...» и электроники всякой понаставлено кругом. «Нет проблем, ребята, это все не страшно», — заверил его и Энни Рвач. Топтыга все еще сомневался. «Куковать нам за решеткой, если мы на это пойдем, а мне этого вовсе не хотелось бы». «Не дрейфь!» — посоветовал ему Рвач. «Да все будет тип-топ, вот увидишь». «Главное — спрятать этот аэрокарчик так, чтобы его видно не было, а потом потолковать нам с вами в надежном месте. Идея есть?» «Проезжайте на пару кварталов вперед, сверните направо, там припаркуйтесь». Решительно объявила Энни. «Возвращайтесь к караульной будке и смотрите, чтобы хвоста за вами не было». «Насчет хвоста не волнуйтесь». Все будет чисто, мы мигом, — пообещал Акидата, поднял аэрокар в воздух и, улыбаясь, повел машину в указанном Энни направлении. Как всякий хороший рыбак, он точно знал, когда рыба заглотила наживку.